Глава шестая Я смотрел на Сиэра, чувствуя, как сжимается мое сердце. Его жизнь угасала с каждым мгновением, и я не мог просто стоять и смотреть, как мой друг умирает. «Нет, я не позволю тебе вот так погибнуть!» — воскликнул я, сжимая кулаки. Чешуйка выглянула из-за воротника, словно предчувствуя мои следующие слова. «Чешуйка, мне нужна твоя помощь!» Сказал я, осторожно снимая ее со своего плеча. Ты должна поддерживать его жизнь, пока я буду работать над формацией. Я сконцентрировался на своей лунной цит, чувствуя, как она размеренно течет по моим меридианам. Осторожно, я направил небольшой поток этой энергии к чешуйке, позволяя ей почувствовать ее природу и понять, что нужно делать. Использую эту энергию, чтобы поддерживать его жизненные функции, объяснил я. «Сосредоточься на основных энергетических узлах! Этого должно хватить!» Чешуйка кивнула, ее маленькое тельце начало светиться мягким серебристым светом. Она обвелась вокруг груди Сиера, и я увидел, как тонкие нити лунной цы проникают в его тело. «Если Саларис смог создать искусственное сердце, то смогу и я!» Пробормотал я, готовясь к самой сложной задаче в моей жизни. «Пусть я и не знал, как именно это сделаю!» но предчувствие говорило, что я на верном пути. Я активировал технику домен семи водопадов, и мир вокруг меня начал меняться. Семь огромных водопадов появились из воздуха, окружая нас кольцом. Вода в них светилась мягким серебристым светом, а над всем этим великолепием зависла огромная полная луна. Эта техника позволяла мне полностью контролировать энергопотоки вокруг себя, что было критически важно для создания стабильной формации. Правда, ранее я никогда не использовал эту технику ни для атаки. Лунная цит текла через меня, словно живая река, наполняя каждую клетку моего тела. Нужно быть предельно осторожным. Я начал работать над созданием энергетического узла, который должен был стать временным заменителем сердца Сиера. Это была невероятно сложная задача, требующая точности и концентрации, которых я никогда раньше не достигал. Мои руки двигались в воздухе, словно плетя невидимую паутину. Каждое движение направляло потоки лунной ци, формируя сложную структуру энергетических линий. Я чувствовал, как каждая нить этой паутины резонирует с энергией моего домена, усиливаясь и стабилизируясь. Часы пролетали незаметно. Взошла луна, но я не обращал на это внимания. Все мое существо было сосредоточено на формации, которую я создавал. Пот струился по моему лицу, одежда промокла насквозь но я не позволял себе отвлечься ни на секунду. Чешуйка тихо шипела время от времени, давая мне знать, что Сиер все еще жив. Ее маленькое тельце светилось все ярче, передавая жизненную энергию моему другу. Когда первые лучи солнца коснулись горизонта, я почувствовал, что близок к завершению. Формация начала обретать форму. Ее энергетические линии переплетались в сложный узор, напоминающий цветок лотоса. Еще немного. Прошептал я, чувствуя, что мои силы на исходе. Все это время я абсолютно не имел понятия, получится или нет. То, что я делал, было похоже на то, как слепец в густом тумане пытается на ощупь найти дорогу домой, проходя через дремучий лес. Каждое действие выполнялось интуитивно, опираясь лишь на опыт работы с потоками духовной энергии и удачу. Можно сказать, я просто доверился небу, и оно вело меня. Спустя еще пару часов я влил последние капли своей яйцы в формацию, и она вспыхнула ярким серебристым светом. На мгновение мне показалось, что я вижу, как лунный свет проникает в грудь сера заполняя пустоту, оставленную исчезнувшим солнечным сердцем. Я закашлялся, тяжело дыша. Никогда раньше не чувствовал себя настолько истощенным. Даже самые жестокие битвы не выматывали меня так, как эта работа над формацией. «Чешуйка!» прохрипел я как он змейка медленно развернулась ее глаза были полузакрыты от усталости он дышит папа прошипела она слабо но дышит облегчение захлестнуло меня я осторожно коснулся груди парня под моей ладонью я почувствовал слабое но ровное биение формация работала Я достал из пространственного кармана мягкую подушку и осторожно подложил ее под голову Сиера. Затем повернулся к чешуйке. «Ты молодец, малышка», — сказал я, гладя ее по голове. «Без тебя я бы не справился». Я достал горсть артефактов, колец и различных ожерелий, которые специально хранил для нее, и положил перед змейкой. Ее глаза загорелись, несмотря на усталость. «Ешь, ты заслужила!» — улыбнулся я. Чешуйка не заставила себя долго уговаривать. Она набросилась на артефакты, поглощая их с невероятной скоростью. Когда последний исчез в ее маленькой пасте, она свернулась клубочком и мгновенно заснула. Я с трудом поднялся на ноги. Мое тело казалось невероятно тяжелым. Каждое движение давалось трудом. Но я знал, что еще не закончил. Я чувствовал, что до завершения не хватает еще немного. Медленно я подошел к месту, где лежали два обломка салариса. Клинок, некогда пылавший золотым огнем, теперь выглядел тускло, но все еще излучал ощутимую ауру силы. Иначе и быть не могло. Слишком долго этот артефакт был наполнен силой, чтобы так ее просто растратить. Я чувствовал, как мощные отцы солнца пульсирует внутри него, словно сердце умирающего зверя. В этот момент перед моими глазами появился текст безоблачного неба. «Задание выполнено! Древний дух Солариса побежден!» «Награда! Увеличение контроля над солнечной ци!» «Дополнительная награда! Возможность слияния Лунариса и Солариса!» Не успел я осмыслить прочитанное, как почувствовал вибрацию на поясе. Лунарис в дрожал, словно живое существо. Я медленно вытащил клинок. И в тот же миг воздух вокруг нас наполнился невероятной энергией. Лунарис засветился ярким серебристым светом. Его лезвие казалось сотканным из лунных лучей. Обломки Солариса отозвались на этот зов, начав излучать золотое сияние. Я почувствовал, как две противоположные силы тянутся друг к другу, словно магниты. Воздух вокруг нас начал искриться. Серебристые и золотые нити энергии переплетались, создавая невероятный узор. Лунарис в моей руке словно ожил, его лезвие начало меняться на глазах. Золотые прожилки появились на серебристой поверхности, словно солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лунный свет. Обломки Салариса поднялись в воздух и начали растворяться, превращаясь в чистую энергию, которая вливалась в Лунарис. Я чувствовал, как клинок становится тяжелее, наполняясь новой силой. Лунная и солнечная энергии сплетались внутри него, создавая нечто совершенно новое. Воздух вокруг нас дрожал от напряжения. Концентрация духовной энергии вокруг была настолько высокой, что мурашки пробежали по спине. Наконец вспышка ослепительного света заставила меня зажмурить глаза. Когда я снова смог видеть, лунарис моей руки изменился до неузнаваемости. Его лезвие теперь переливалось серебристо-золотым светом словно рассвет над океаном. Но через мгновение этот свет погас, и в моей руке осталась лишь рукоять. Озадаченный, я попытался влить в клинок каплю своей яйцы, но он не отреагировал. Словно отвечая на мой немой вопрос, передо мной снова появился текст безоблачного неба. Лунарис и Саларис наконец слились. История двух братьев окончена. Нужно время, чтобы клинки стали единым целым. «Ожидайте пробуждения нового оружия!» Я смотрел на рукоять в своей руке, чувствуя смесь благоговения и нетерпения. Что за сила пробудиться, когда клинок восстановится? Какие возможности откроет мне это новое оружие? Сомневаюсь, что у кого-то еще было что-то подобное. Мои размышления прервал внезапный шум. Я резко развернулся, инстинктивно принимая боевую стойку. Из-за скал появилась группа практиков, и их глаза горели яростью и жаждой мести. Я насчитал около десяти человек. Все они были готовы к бою. Лидер группы, высокий мужчина с длинным шрамом, пересекающим его лицо, выступил вперед. Его глаза были прикованы к лежащему без сознания Сееру. — Ты! — прорычал он, указывая на меня пальцем. — Мы видели твой бой с этим демоном. Но не думай, что это что-то меняет. «Этот ублюдок!» – он кивнул в сторону Сиера. «Убил много наших друзей и уничтожил наши секты. Мы здесь, чтобы отомстить ему за его действия!» Я медленно выпрямился, чувствуя, как остатки моей ци собираются в центре моего тела. Я был истощен после создания формации для Сиера. Меня вряд ли хватит на еще один даже простой бой. Даже если эти практики не столь сильны, их десять. А у меня нет никаких артефактов, чтобы восстановить силы. Только пилюли, но их действия не мгновенные. «Мы требуем, чтобы ты отдал нам его тело!» Продолжил лидер группы, делая шаг вперед. «Отойди в сторону, и мы не причиним тебе вреда!» Я посмотрел на спящую чешуйку, на бессознательного Сиера, на рукоять Лунариса в своей руке. Затем перевел взгляд на группу разъяренных практиков. Ситуация была не из легких. Но разве меня это когда-то останавливало? Несмотря на изнеможение, я заставил себя выпрямиться и расправить плечи. Мой взгляд скользнул по лицам разъяренных практиков, и в тот же момент уголки моих губ поднялись в надменной усмешке. С нарочитой небрежностью я подошел к лежащему без сознания Серу и опустился на землю рядом с ним, скрестив ноги. Мои движения были неторопливыми, словно я находился на приятной прогулке, а не перед лицом потенциальной угрозы. «Господа!» – произнес я, растягивая слова. «Боюсь, вы зря проделали столь долгий путь!» «Этот юноша!» – я кивнул на Сера, «Теперь моя добыча!» Лидер группы, мужчина со шрамом, сделал шаг вперед. Его лицо исказилось от гнева. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело!» — прорычал он. «Этот демон уничтожил наши секты, убил наших братьев и сестер!» Я лениво махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «О, я прекрасно понимаю, с кем имею дело!» — ответил я. Мой голос сочился сарказмом. «Но, видите ли, я уже победил его, и теперь он ответит за все, что натворил. Передо мной!» «Ни один тигр не отдаст свою добычу, если уже ее поймал. Не думайте. Я сделал паузу, наблюдая, как мои слова действуют на группу практиков. Их лица выражали смесь гнева и замешательства. «Но если вы так жаждете смерти...» — продолжил я. Мой голос стал холодным, как лед. «Можете попробовать забрать его силой. Вот только...» Я снова сделал паузу, наслаждаясь напряжением, которое я создавал. «Вы уверены, что хотите перейти дорогу лазурному потоку?» Эти слова вызвали волнение среди практиков. Они начали переглядываться и перешептываться. Все же теперь эта секта стала одной из сильнейших на континенте, да и открытая поддержка императора многого стоила. «Более того», — добавил я, — «мой голос звучал все более угрожающе». «Разве не опрометчиво бросать вызов практику, даже не зная, кто он такой?» Мои слова попали в цель. Практики начали нервно переговариваться между собой. Я увидел, как уверенность покидает их лица, уступая место сомнению и страху. Внезапно один из них, молодой практик с острым взглядом, шагнул вперед. Его глаза расширились, словно он понял нечто важное, после чего указал на меня дрожащим пальцем. «Подождите!» — воскликнул он. «Я... я узнал его! Это он убил Вейлона Кейна!» Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Остальные практики застыли в шоке. Их лица побледнели. «Что?» — выдохнул кто-то. «Вейлона? Лучшего практика фениксов огненной зари?» «Да!» — подтвердил молодой практик. Его голос дрожал от волнения. «И не только это!» Он отомстил за главу лазурного потока. Если мы нападем, он не только убьет нас, но еще и лазурный поток будет преследовать наши семьи». Эти слова окончательно сломили решимость группы. Молодой практик, который узнал меня, первым опустился на колени. «Прошу простить нашу дерзость, господин Дженри», произнес он, кланяясь так низко, что его лоб коснулся земли. «Мы не знали, с кем имеем дело». «Естественно, вы сразили огненного демона, и он по праву ваша добыча!» Не дожидаясь ответа, он поднялся и поспешно покинул плато. За ним последовали еще трое, бросая на меня испуганные взгляды и периодически кланяясь головой. Я сделал скучающий вид и разочарованно цокнул языком, глядя прямо в глаза лидеру оставшейся группы. «Ну что ж», — протянул я, мой голос сочился сарказмом. «Я не настаиваю! Можешь испытать свои силы! Думаю, я недостаточно насладился дракой с этим противником!» Лидер заколебался. Его взгляд метался между мной и его оставшимися товарищами. Но прежде чем он успел что-то сказать, еще один практик подал голос. «Постойте! Это змейка!» — он указал на спящую чешуйку. «Это не та огромная змея, что сражалась за силы императора в столице!» Его слова вызвали новую волну шепота среди оставшихся практиков. «Да-да!» — подхватил другой. «Мне рассказывали о ней, что маленькая змея становится огромным яростным монстром, который может сожрать практика на земной сфере. Кажется, именно господин Джинри приручил столь опасного духовного зверя». Это было последней каплей. Оставшиеся практики начали пятиться, бросая на меня испуганные взгляды. Один за другим они покидали плато все с теми же поклонами и извинениями, пока не остался только их лидер. Мужчина со шрамом оглянулся, осознавая, что остался один против меня. На мгновение казалось, что он все же решится атаковать, но затем его плечи поникли. — Прошу прощения за беспокойство, господин Дженри, — пробормотал он, низко кланяясь. — Вы правы. «Небо видит все, и оно накажет меня, если я посмею претендовать на вашу добычу». С этими словами он развернулся и поспешно покинул плато, оставив меня одного с бессознательным сиером и спящей чешуйкой. Как только последний из практиков скрылся из виду, я тяжело выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает мое тело. Весь этот спектакль высокомерия и угроз был не более чем блефом. В моем нынешнем состоянии я вряд ли смог бы справиться даже с одним из этих практиков, не говоря уже о целой группе. Но, к счастью, моя репутация сработала лучше любой техники. Я не смог сдержать смешка, вспоминая их испуганные лица. Ситуация была настолько нелепой, что она казалась скорее комичной, чем опасной. Вот уж действительно, иногда слава работает и лучше любого оружия. С этими мыслями я закрыл глаза, позволяя себе немного отдохнуть. Однако даже в таком медитативном состоянии я продолжал быть начеку. Время тянулось медленно. Я периодически проверял состояние сейра. Чешуйка продолжала спать, лишь изредка шевелясь во сне. Наконец, когда солнце село и небо окрасилось темно-синий цвет, я почувствовал, как мои силы начали возвращаться. Луна медленно выползла из облаков, заливая плато мягким серебристым светом. И тут я заметил нечто удивительное. Древняя каменная дверь, которую я почти не замечал в пылу недавних событий, начала меняться. Символы, высеченные на ее поверхности, засияли мягким голубоватым светом. Но самое поразительное было в том, что сама дверь стала полупрозрачной, словно завеса между мирами. Я медленно поднялся на ноги, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. «Ведь действительно...» Эта область проявляет активность только в полнолуние. Сегодня был последний день. И если я не воспользуюсь этой возможностью сейчас, то придется ждать целый месяц. Пока я размышлял, как поступить, позади меня раздался тихий стон. Я обернулся и увидел, что Сьер наконец пришел в сознание. Он медленно открыл глаза. Его взгляд был затуманенным и растерянным. «Где... где я?» Прохрипел он, пытаясь приподняться. Я поспешил к нему, помогая ему сесть. «Тише, не торопись», — сказал я, поддерживая его за плечи. «Ты был без сознания довольно долго». сер моргнул несколько раз. Его взгляд постепенно прояснялся. Внезапно его глаза расширились от узнавания и понимания, что происходит. «Джин!» — выдохнул он. «Но как? Почему я жив?» Я кратко рассказал ему о том, что произошло о нашей битве с Саларисом, о том, как я создал формацию, чтобы заменить его разрушенное сердце. Сиер слушал молча, его лицо было бледным и осунувшимся. Когда я закончил, он опустил голову, его плечи поникли. «Джин, я... я не знаю, что сказать», – прошептал он. «После всего, что я натворил, ты должен был убить меня». «Хотя не уверен, что моей смерти было бы достаточно, чтобы...» «Смертью грехи не искупишь, Сиэр», — мягко сказал я, покачав головой. «То, что произошло, было не твоей виной. Ты был под влиянием Салариса». «Но я помню все, что делал», — прошептал он, поднимая на меня взгляд полной боли и раскаяния. «Все те люди, которых я убил, их семьи, их секты...» «Как я могу жить дальше, зная, что причинил столько боли?» «Послушай меня», — сказал я твердо. «То, что случилось, нельзя изменить. Но у тебя есть шанс изменить себя. Ты можешь использовать свою жизнь, чтобы помочь другим, чтобы сделать этот мир лучше. Это будет куда лучше еще одной смерти». Сер поднял голову. В его глазах блеснула искра надежды. «Ты правда думаешь, что это возможно?» — спросил он что я могу искупить свою вину. — Я в этом уверен, — ответил я. — А вот искупишь ты ее до конца или нет, сможешь сказать только ты. — Ты прав, — сказал юноша, решительно кивнув. — Я справлюсь сам. У меня теперь есть цель бороться за жизнь дальше. Он посмотрел на сияющую дверь, затем снова на меня. — А ты должен идти, — продолжил он. — Ты пришел сюда не просто так, а я нарушил твои планы. «Да, ты прав», — ответил я. «Мне нужно идти. Ты как, справишься?» Сер медленно поднялся на ноги, слегка пошатываясь, но все же кивнул. Я поддержал его, пока он не обрел равновесие. «Джин», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Я клянусь, что стану лучшей версией себя. Я исправлю то, что натворил. Это... это мое обещание тебе». «Обещать нужно не мне, а себе», — И небо, что над головой. Мы обменялись крепким рукопожатием, и я почувствовал, как между нами протянулась невидимая нить понимания и уважения. Затем я повернулся к сияющей двери. Чешуйка, которая проснулась во время нашего разговора, заползла мне на плечо. «Ну что, малышка?» – прошептал я. «Понятия не имею, что будет внутри». «Надеюсь, много всяких вкусностей». «Можно хоть раз там будут не враги, а горы артефактов наполнены вкусной энергией?» «Поверь, я только за», — улыбнулся я на причитание своего компаньона. «Но, кажется, в этой жизни просто не бывает». Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Когда моя рука коснулась поверхности двери, я почувствовал, как меня охватывает странное ощущение невесомости. Мир вокруг начал растворяться, превращаясь в вихрь серебристого света. Последнее, что я услышал, был голос Сиэра. «Удачи, Джейн! И спасибо за все!» А затем мир погрузился во тьму.